Глава тридцать восьмая. В этот день состоялось еще два разговора. Первый произошел между Люшисом Беллинтоном и его секретарем Хьюбертом Гэрретом, восточной старушке. Придя туда, Люшис увидел человека с серым лицом, сидящего с ручкой в руке за письменным столом, при том, что лежащий перед ним лист бумаги был абсолютно чистым. Он не обратил никакого внимания на открывшуюся дверь, не отрывая остановившегося взгляда от бумаги. Люшес громко назвал его по имени и похлопал по плечу. Юберт обернулся, как во сне, и произнес голосом, лишенным всякого выражения. «Она умерла!» «Да, умерла. А вам-то что до этого?» Рука Беллинтона стиснула его плечо. «Все? Ничего. Что это вы имеете в виду?» «А я бы...» Продал за нее душу а может быть и уже. О чем это вы? Гаррет поднял на него безжизненный взгляд. То, что я говорю вам сейчас, не имеет значения, верно? Она мертва, все кончено. Я прекрасно знал, что ей наплевать на меня. Мне было нечего ей предложить, а рядом всегда вертелись другие. Артур, хотя с ним она уже покончила, потом Клей, а сейчас она собиралась заняться Дэвидом Мореем. Я уже научился распознавать признаки, но она знала, что я-то в любом случае буду помалкивать. Я не был ей нужен, но она знала, что может на меня положиться. Люшес, отпустив его плечо, отступил назад. — О чем именно вы помалкивали, Хьюберт? — Ну, теперь можно рассказать. Теперь это неважно она мертва, — повторил Гэррет. — Понимаете, я все время знал, что она в этом замешана. Ей было известно, что я должен заставить ожерелье. Поэтому она высыпала на мою подушку табак из старой табакерки. «Откуда вы знаете?» Должно быть, она тайком проскользнула сюда вечером. Я узнал запах ее духов. Те, кто ко мне сюда заходят, духами не пользовались. Поэтому я сразу понял, что она здесь была, а потом догадался, почему. Она рассыпала табак, чтобы вывести меня из строя, и добилась своего. — А зачем ей понадобилось выводить вас из строя? — спросил Люшес. Лицо Гэррета конвульсивно дернулось. Она не желала, чтобы я ехал за жерельем. Конечно, я ее нисколько не интересовал, но она давно меня знала и, очевидно, не очень хотела. Он оборвал фразу и поднес пальцы к дрожащим губам. Люшес присел на край письменного стола. — Не очень хотела, чтобы вас застреливало мастерстерсон жестко осведомился он мойры меня тоже знала достаточно давно однако это ее не остановило гэррет опустил руку не остановила удивленно переспросил он нет очнитесь юберт кто вероятнее всего поехал бы за ожерельем если бы вы вышли из строя я просто я занялся с садом вместе с ана былл И, поняв, что это займет больше времени, чем мне сперва показалось, решил послать Артура. Решение было принято в последнюю минуту, и никто не мог его предвидеть. «Кого, по-вашему, должны были устранить при похищении ожерелья? Не вас, Юберт, и не Артура, а меня!» Я не сегодня это понял, но не признался мисс Силвер, когда она сказала мне то же самое. Я никому не признавался в этом, кроме вас, и, надеюсь, это останется между нами. Ставки в игре были покрупнее ожерелья. Меня собирались убрать с дороги, прежде чем я женюсь на Аннабелл и изменю завещание. И мои планы были достаточно очевидны. Поэтому Клей и Мойра заключили сделку. Ему доставался брак с наследницей и половина моего состояния, а ей ожерелье и другая половина. Вот почему ожерелье вернули. Что бы ни произошло, Мойра должна была его заполучить. Как видите, ее ничто не остановило. — Но она же не могла! — начал Хьюберт, но снова не договорил. — Не знаю, кто вчера ослабил гайки на переднем колесе моей машины, — продолжал Люшес, но этому человеку было известно, что я поеду вниз по дороге с холма в Эмберли. Мойра знала. А, следовательно, знал и Мастерсон. Хотя, учитывая то, что произошло с ними, Я не думаю, что они сами испортили мой автомобиль. Это было бы слишком большим совпадением. Я подозреваю, что Гайки отвинтил Арнольд. Такая работа как раз по его части. Но точно мы никогда не узнаем, если только он сам себя не выдаст. Они, возможно, собирались уехать, оставив его без гонорара. Поэтому Арнольд повторил тот же номер с их машиной. А тем временем эта парочка снова попыталась разделаться со мной. Но покушение им не удалось, благодаря мисс Силвер. Вчера вечером Мойра подсыпала мне в кофе снотворное, и между двенадцатью и часом ночи явилась с Мастерсоном ко мне в спальню, чтобы задушить меня мокрой подушкой. Не знаю, каким образом мисс Силвер об этом догадалась, но она привела Дэвида и поймала их с поличным. Мастерсон пытался оправдаться, заявив, что женат на Мойре и пришел к ней. Но я велел им убираться. И они убрались, но не слишком далеко. Последовала долгая пауза. Гэррет, не глядя на Люшиса, отодвинул свой стул на пару футов. — Когда вы хотите, чтобы я ушел? — устало, — спросил он. Беллинтон подобрал со стола карандаш и сосредоточенно пытался уравновесить его на вытянутом пальце, как будто от этого зависело очень многое. "А почему я должен хотеть, чтобы вы ушли?" спросил он, наконец, бросив карандаш на стол. "Я должен был рассказать вам о табаке. Вы же больше не можете мне доверять, я сам себе не доверяю". Алёша поднялся. "Не валяйте дураках, Юберт. Через полчаса жду вас в доме. У нас полно дел".